Глава двадцатая После десерта его высочество вдруг встал. «Мисс Валевски, вы не будете возражать, если я пересяду на диван?» «Нисколько, ваше высочество», — торопливо ответила девушка. На ее языке вертелся вопрос, долго ли им тут сидеть. Она очень устала и хочет спать. «Мы немного задержимся, чтобы местные сплетники начали делать выводы» ответил на незаданный вопрос мужчина. «Пока предлагаю вам сесть ко мне поближе или подремать в кресле. Я, к сожалению, не могу уступить вам лежачее место». С этими словами его высочество начал прямо через брюки разминать ногу. Иржина вспомнила про шрам, вздохнула и покачала головой. «Так вам не станет легче, ваше высочество. Если позволите, я могу помочь». Мужчина пристально посмотрел на нее и медленно кивнул. «Я буду рад вашему вниманию. Помнится, вы рассказывали, что помогали лечить в приюте?» «Верно. Я сейчас ополосну руки, а вы пока...» Тут девушка слегка покраснела. «Снимите одежду, чтобы не испачкать ее маслом». «Масло?» «Рубцы нужно смягчать», — отозвалась певица, выходя в маленькую уборную, спрятанную за колонной. Когда она вернулась и подошла к столу, чтобы взять сосуд с олюбковым маслом, которую приготовили для спаржи. У его высочества было очень интересное выражение лица. «Что-то не так?» — насторожилась девушка. «Пока вас не было, сюда умудрился заглянуть барон Оглау, первый столичный сплетник. Он увиден меня в неподобающем виде. Думаю, большего мы сделать не могли. Разве что выпасть в зал, не прерывая поцелуя». Иржена вспыхнула и сердито произнесла. «Значит, ваша история с внезапной страстью получила подтверждение?» «Наша история», — мягко отозвался принц, откидывая в сторону плед. Он снял штаны и мундир, оставшись в длинной рубахе, которую подвернул так, что его шрам был хорошо виден, а вот все неприличное скрывала ткань. Девушка присела на скамейку для ног, согрела масло в ладонях и принялась втирать его, не прекращая разговора. Это помогало ей не смотреть туда, куда смотреть не стоило, а еще отвлекало от запаха здорового мужского тела и абсолютно недвусмысленно интимной ситуации. «Пусть наша история. Вам не кажется, что вы форсируете события?» Пальцы ржины надавили на несколько точек, и мужчина с легким стоном вытянул ногу сильнее. «Чем быстрее слухи о нашем рандеву донесутся до дворца, тем лучше» ответил он, любуясь макушкой девушки. «Хотите сказать, завтра разъяренная принцесса явится в мой дом?» Все так же сердито уточнила певица. «Завтра вас уже не будет в городе, как и меня. Принцессу доведут до нужной кондиции уже сегодня. Лорд Шератон не зря повез ее во дворец. Он умеет играть на струнах женской души». «Значит, поэтому вы отправили его ко мне, чтобы сыграл?» Принц промолчал, потом ответил. «Не знал, что мисс Валевский и мисс Варден – одно лицо. Никогда не был в Королевском театре Мандана. История с внезапной страстью – не моя идея. Ее величество, королева Изабелла, славится своим темпераментом. Вот и предложила такой вариант развития события. Я не женат, постоянной фаворитки у меня нет. И мне было плевать, кто будет жить в дальнем крыле моего особняка» пусть даже целый год. Большую часть жизни я провожу в море, совсем не рвусь во дворец. Так что отлучение от увеселения балов для меня скорее отпуск». Девушка потупилась, выслушивая поток торопливых слов. «Иржина». Принц впервые назвал ее по имени. «Поверь, наша встреча случайна. И тогда, и сейчас. Но я рад, что ты — это ты». Девушка промолчала. Не хотела давать волю эмоциям, опасаясь расплакаться. Что толку сейчас рыдать и упрекать мужчину в сердечной боли? Ему все равно. Его ждет короткий спектакль и отпуск. А ее? Вздохнув, вержина отстранилась и поднялась. Кожа бедра уже покраснела от растирания, масло впиталось. Так что врачевательница отправилась мыть руки, давая его высочеству возможность привести себя в приличный вид. Ей же уединение помогло взять себя в руки и найти способ выплеснуть негатив. В отдельный кабинет она вернулась уже повеселевшая. «Ваше высочество, как вы думаете, что решат официанты, если после нашего ухода здесь останется безупречный порядок?» «Что?» Принц уже натянул мундир и теперь сражался с тугими пуговицами. «Предлагаю выплеснуть накопившиеся эмоции и слегка упрочить нашу легенду». С этими словами Ржина взяла хрустальный бокал для вина, украшенный тонкой гравировкой, и швырнула его в стену. Потом блюдо с остатками жаркого, пустые раковины от устриц, соусник. На третьем блюде принц к ней присоединился, лихо забросив в камин графин с вином. Тарелки погибли, приборы разметали вдоль стен, скатерть швырнули в сторону уборной, подушки с дивана раскидали и даже порвали. Хихикой оборвали портьеры, уронили катки с деревьями и, страшно довольные собой друг другом, хохоча вывалились в общий зал. Притом и ржина повисла на плече принца, потому что от смеха не держали ноги. «Экипаж — Экипаж! — крикнул принц, перекрывая капитанским голосом шум зала. — И шампанского! — добавила оперным распевом певица, любуясь ошеломленными глазами публики. И почему она раньше не позволяла себе ничего подобного? Почему все держала в себе? И боль, и слезы? Может, потому что плакала и смеялась на сцене? А теперь у нее нет этой отдушины. Зато есть посуда. И принц. Целый принц на целый год. С этой оптимистичной мыслью девушка повернулась к своему спутнику, оценила его лихой вид и, подмигнув, громко спросила — «Ко мне или в отель, ваше высочество?» Ошеломленный принц не потерял куража. «К вам, моя прелестная сирена!» Они ссыпались с крыльца, упали в экипаж и помчились к дому ржины, заставляя прохожих оглядываться и показывать пальцем. Однако, когда кучер лихо остановил коляску с гербами у ворот дома, девушка безмятежно улыбнулась и приложила палец к губам. «Шуметь нельзя!» Ваше Высочество, Агнешка спит. «Зовите меня Ричард», — отозвался мужчина. «Обещаю не шуметь, но до утра я должен быть здесь». «Сестра Грицина с удовольствием нальет вам чай», — хмыкнула девушка. Они пробрались в дом и были встречены сестрой-помощницей. Суровая немолодая женщина присела в реверансе, предложила бренди и чай. А когда услышала, что принц и ее подопечная только что отужинали, проводила наверх в спальню Иржины.